Глава вторая. «В темноте мне даже понравилось. Ни боли, ни дискомфорта, ни мыслей. Просто спокойная и уютная пустота, в которой отсутствовало и само понятие времени. И осознание, кто ты есть на самом деле. Всё, что когда-то казалось безумно важным, постепенно растворялось в пространстве, полностью очищая сознание. Да какого хрена?» Я столько лет строила карьеру, выбивала гранты под исследования, создавала свою лабораторию, чтобы сейчас все забыть и окончательно раствориться в «А где я, собственно?». Как только вялое безразличие и нежелание думать сменилось внутренним возмущением, что-то неуловимо преобразилось. Я все еще находилась в темноте, но она уже не завораживала так, как прежде. К тому же откуда-то пришло сознание, что я в ней не одна». Стоило только этой мысли укорениться, как тишину нарушил смутно знакомый голос с истерично возмущенными нотками, которые я тоже уже где-то слышала. «В каком смысле забыть? Да я глава фандома «Звездных странников». Знаешь, сколько лет? И теперь я должна забыть своих мальчиков? Ты представляешь, как долго я к этому шла? Сколько бессонных ночей смотрела все серии, сидела на форумах, сколько фанфиков пыталась написать лично?» «Да я даже китайский почти выучила и на билет накопила, чтобы увидеть айдолов в реале». «А ну, руки прочь от моих воспоминаний! Да я на тебя всех наших натравлю, понял?» «С другой стороны, забыть любимую книжку, фильм или дораму — это возможность насладиться ими потом снова, как в первый раз», — пробормотала я невольно. «Кто здесь?» В следующий миг темнота чуть рассеялась, давая мне возможность увидеть ту самую девицу из кафе. «Больше здесь никого и ничего не было». Ни потолка, ни стен, ни даже пола я рассмотреть не сумела. Будто тьма просто уплотнилась под ногами, позволяя нам находиться в... Да и что это, черт его подери? Тот свет? а Рай? Прихожая, в смысле чистилище? Учитывая мое последнее воспоминание о Фурии, звучало логично. Официант мог успеть отскочить в сторону, а вот мы с этой девушкой как раз сидели на траектории несущейся машины. «Я вас не знаю», — заявила девица тем временем, недовольно наморщив нос. «Это вы меня сюда затащили и пытаетесь заставить забыть фандом странников?» Звёздная пылинка вырвалась у меня невольно, как только я сопоставила то, что знала о своей оппонентке на форуме и слова этой девушки. А заодно осознала, что и ругалась она совсем не с парнем, а... «Со мной?» У меня невольно вырвался смешок, а на лице девушки появлялось всё больше подозрения. «Откуда вы знаете мой ник?» Я открыла было рот, чтобы представиться, но подсознание тут же подсунуло картинку возможного развития событий. Эта пылинка, узнав, что я и есть тот самый интернетный тролль, доводивший ее едкими высказываниями о героях несколько месяцев, вполне может с визгом вцепиться ногтями мне в лицо. И тут уж наплевать, что я уже как бы мертва проверять на прочность то, что от меня осталось, желания не было. Да так, дораму, когда-то смотрела, ты похожа на одного персонажа бодро соврала я, безжалостно покривив душой. Угу, сходство у Розовой, как молодой поросёночек голубоглазой блондинки с изящной китаянкой в главной роли, разве только женский пол. Но она тут же приосанилась и довольно заулыбалась, приняв мои слова за чистую монету. «Господи, сколько лет этому ребёнку? Да она же ещё школьница. Даже стыдно стало. Я-то всерьёз её троллила, а, получается, издевалась над детём. Нехорошо, однако». «А где мы? Я не понимаю». Переключилась она уже на насущное. «Может ли быть такое, что девушка, увлекшись перепиской, даже не поняла, что умерла и что именно ее убила? Ну, думаю, истинные фанаты и не на то способны». Но только я, тяжело вздохнув, попыталась подобрать слова, как что-то неуловимо изменилось. Будто пробежался легкий теплый ветерок, привлекая внимание, откуда бы ему здесь взяться. И судя по тому, как осеклась на полусловии пылинка, она тоже это заметила. А в следующий миг перед нами возникло несколько сияющих столбов света, заставивших выругаться и прикрыть глаза ладонью. «Выбери персонажа, госпожа!» — пророкотал чей-то безликий глухой голос. «Что за?» Свет чуть приглушился, давая рассмотреть десяток фигур перед нами. В первый миг мне показалось, что это манекены, но, присмотревшись, я поняла, скорее голограммы. Тем более, что рядом с каждой, теперь строчка за строчкой, проявлялся какой-то текст. «Выбери персонажа!» — монотонно повторил все тот же голос. Я еще не успела толком рассмотреть и понять, что это за персонажи, о которых толдычит незнакомец. Как фанатка, восторженно завизжав и оглушив меня на одно ухо, пулей метнулась к одной из голограмм. «Это же Ма Лан Линь из Дорамы «Звездные странники», запищала она, сияя неприкрытым восторгом на юном личике. Обернувшись, метнулась к соседней фигуре парня, попыталась и вовсе на нем повиснуть, ухватившись и ногами, и руками, но лишь провалилась через голограмму что совсем не убавило её энтузиазма. «Господи, ну точно школьница! Позор на мою седую голову! Она, паде даже не старшеклассница! Как я могла так обсмотреться?» «А это Юань Шуай! Они с ним будут вместе! Ах, какая там любовь! Какие чувства!» — простонала девушка голосом, полным блаженства. «Ты можешь выбрать этого персонажа и прожить его историю от начала до конца, госпожа!» — снизошел голос до более детального пояснения. И эту пустоту, в которой мы оказались, огласил очередной восторженный вопль, когда пылинка метнулась обратно к предыдущей голограмме. «Е! Yeah, Хочу-хочу-хочу быть ею!» Ну, кто бы сомневался. Она и на форумах Яра отстаивала позицию именно этой героини, по её мнению, идеальной во всём. Впрочем, там все были за неё. Кажется, бесила она лишь меня. «Выбор сделан», — огласил, как я поняла, интерфейс. «Выбери характеристики из доступных». «Совершенствование духовного наставника», «Сила огненной плети», что тут есть, «Аура белого лотоса» и еще «Кристалл тысячи лет духовных сил». Ну и плюс все, что положено героине по сюжету. Да, дорвался ребенок. И нет бы спросить, чем за такие плюшки предстоит расплачиваться. С восторженным визгом тянется за конфетами, ни о чем не задумываясь. Остановить ее? Да сейчас это дитё меня расплющит, попробую я только встать на ее пути к судьбе главной героини. Носится как ненормально и визжит». Справедливо опасаясь, что на фоне переполняющего восторга меня затопчут и не заметят, я попыталась отойти подальше. Но не тут-то было. Территория ограничивалась небольшим пятачком вокруг голограмм. Пока Пылинка выбирала себе характеристики персонажа, делая из и так одаренной, чем только можно героини, вовсе уж всемогущественную мегафрю, я обошла доступный нам пятачок по периметру, пытаясь найти лазейку. Особых надежд на то, что отсюда можно вернуться в свой мир, я не питала. Слишком хорошо помнила ту фуру. Конечно, хотелось бы позаблуждаться, понадеяться, что вдруг я выжила и всего лишь в коме, но я не наивная идиотка и знаю наверняка. При таких обстоятельствах, если кто и выживает, то это не чудо, а приговор остаться навеки прикованным к койке. Но и играть в непонятные игры я тоже не горела желанием. Вот пылинке это интересно, пусть сбудется её мечта. Мне же это и даром не сдалось. И словно в ответ на мои мысли голограмма героини мигнула и исчезла, а с ней, на миг ярко засветившись, Исчезла и счастливая по уши девчонка. А я осталась. Еще какое-то время походила между столбами света, с интересом разглядывая голограммы персонажей. Потом потыкала в одну из них пальцем, убедилась, что он тоже проходит насквозь. Прошло, кажется, не менее часа, пока я исследовала доступное пространство от и до. И заскучала. «Эй, а дальше что?» Я запомнила, из какого места доносился потусторонний голос и задала вопрос прицельно в нужном направлении. И очень удивилась, услышав испуганное Кто здесь?